Толчется обязательно в самых тесных, в самых людных местах. И если, например, опускают в воду весло, то Сафи тут как тут. А если я вшиваю веревку в парус, то Сафи прыгает вокруг, норовя попасть под иглу. С наступлением сумерек Жорж переносит ее в специальный ящик с поддоном, подвешенный под потолком хижины. В этой ящике она и спит вместе со своей любимицей, смешной и безобразной резиновой лягушкой. И вон говорила мне, что она предлагала Сафе множество игрушек, но Сафи либо бросала их, либо ломала, а эту вот полюбила и обращается с ней бережно, как с ребенком, и уходит в свой ящик, нежно прижимая ее к груди. Однажды после ленча я отстегнул Сафи от цепочки и, привязав длинный шкерт к ее поясному ремню, пустил ее гулять по палубе. Сафи резвилась на вантах, бегала по крыше хижины и по мостику, а Кей умиленно снимал на пленку этот процесс. Потом я забрался с ней на мачту, потом мы пустили ее на нос, где кейфовал Синдбат, и Сафи его немного пощипала. Внезапно веревка развязалась, и обезьяна обрела свободу. Она пулей взлетела по канату на верхушку мачты и уселась там весьма собой довольная. Мы... Замерли от страха, мы представляли себе, что будет с Туром, если Сафи упадет за борт. А Тур уже все заметил, он кричал нам «Сафи на воде!». Мы сами прекрасно это видели. Приманивали ее фруктами, орехами, конфетами, ничто не помогало. Она сидела наверху и, видимо, не собиралась спускаться. Тогда Сантьяго принес лягушку. Увидев ее и услышав ее жалобный писк, Сафи мгновенно слезла вниз, и стала отбирать у мучителя свою любимицу. На том обезьянье-самоволка и кончилось. Иногда по вечерам Тур берет ее к себе на руки. И Сафи блаженствует, ворошит волосы у него на груди, снимает с них очень ловко и забавно кристаллики соли и лакомицы. Что еще? Да, изредка мы устраиваем ей купанье. Вначале она сердится, да то после счастливо и любовно чешет свой ставший пушистый мех. Сейчас она сидит на рукоятке рулевого весла, а рукоять от у каждой вахтенный сходя на мостик, ритуально ударяется головой, и поэтому пришлось обмотать дерево ватой, и верещит. Просто так, от деловитости. А может, чувствует, что я пишу о ней? Пора закругляться. У Сантьяго опять идея. Они с Норманом таскают вдоль палубы охапки папируса и буркой проходя мимо. «Осторожно, литературный салон!» «Однако я еще поиспытываю чуть-чуть их терпения». Мне хочется, пока не забыл объяснить, почему любое дело нора движется медленно. После первого плавания меня часто спрашивали друзья, куда девалось время, ведь невозможно весь день работать. А я отвечал, что от зари до зари мы были заняты и не грешил против истины. Во-первых, не менее четырех часов уходит на вахты, три часа тратим на еду, восемь-десять часов на сон. Казалось бы, все равно остается семь часов. «Куда они деваются?» Я пытался проследить. Разумеется, некую часть их мы теряем попусту, напраздные разговоры, но болтовня, как правило, начинается с наступлением темноты, когда без особой нужды работать не будешь, а светлая половина суток, чем она заполнена. Вот, к примеру, сегодня я потратил 4 часа, чтобы привязать на корме брезент. Задача, в принципе, простая — Но ведь сперва нужно брезент приготовить, найти веревки, подобрать их по длине, обрезать, обмотать концы липкой лентой, и все это на непрерывно качающейся, ускользающей из-под ног палубы, заливаемой к тому же водой. И если ты, например, пользуешься ножом, то его нужно не только взять умеючи, но и умеючи положить обратно, не просто рядом. Он исчезнет, его смоет. А укрепить, воткнуть во что-либо... Даже эта писанина отнимает здесь в 3-4 раза больше времени, чем на суше. Прежде чем занести несколько строчек в дневник, необходимо устроиться, найти удобное место, установить, если ночь, керосиновую лампу, причем ее тоже надо привязать, чтобы не свалилось. Вдобавок ко всему, не всегда мы полны сил и энергии, вернее, почти всегда не полны, одолевает вялость, сонливость, возможно, Это следствие качки, вернее же, непрерывно меняющегося биоритма, неполноценного отдыха, постоянного нервного напряжения».